Он раздражённо одёрнул свой потёртый костюм из дешёвого материала, снял хлопчатобумажную фуражку и оттёр пот с лба. Добродетели, негодующе повторила Железная орхидея. Ей показалось, что она где-то уже слышала это слово. Всё лучшее, чем обладало прошлое, обычаи, мораль, принципы, стандарты. Стандарты это флаги, Спросил Геф лошадь в слезах, на мгновение оторвавшись от созерцания своего нового пениса. «Слова Липао всегда трудны для понимания», — пояснила миледи Шарлотина, которая была хозяйкой этого вечера. «После э, потопления судов все собрались на ужин в ее обширном палаце над озером, где она потчевала гостей ромом и корабельными сухарями». «Вы в самом деле имеете в виду флаги, любезный?» До известной степени, да, ответил Липау, стараясь не потерять внимание аудитории. Если под флагами мы будем подразумевать верность идеалам, сплочённость, борьбу за светлое будущее. Никто не понимал слов Луналикого брата, даже Джэрик Карнелиан, знаток философии эпохи рассвета. Когда Железная Орхидея повернулась к нему за объяснением, Джэрик только пожал плечами и улыбнулся. — Я считаю, — немного повысил голос Липао, — вы должны использовать все, что нажили на благо какой-нибудь великой цели. — Чужак Юшарисп, — герцог Квинский смущенно кашлянул, — принес информацию о неизбежном катаклизме. Надо проверить, насколько достоверна эта информация, и не упустить шанс спасти Вселенную, всемерно использовав, ваши научные ресурсы. Я уже ничего не понимаю, жеманно пожаловалась госпожа Кресте. Она подошла к гефу лошадей в слезах и внимательно рассматривала его мужское достоинство. Он чудесного цвета, одобрила она. Здесь немало пленников ваших прихотей, таких как я, которые, если дать им возможность, могут изучать базис вашего могущества, продолжил Липа. Джеррик Карнелиан, вы единственный, кто наделён склонностью к воссозданию ранее существовавших добродетелей. Вы наверняка разделяете мою точку зрения. Не совсем, возразил Джеррик. Почему вы настаиваете на спасении вселенной? Не лучше ли предоставить всему идти своим чередом? В мои дни были мистики, ответил Липал, который считали ненужным, как они говорили, вмешиваться в природу, но если бы к ним прислушались, и вы бы не обладали такой властью, мы всё равно были бы счастливы, пробаил, недавно превратившийся в овцу Алый Окел, терпеливо разгрызая твёрдые сухари, чтобы быть счастливым человеку не нужна власть. Это не совсем то, что я пытаюсь доказать. желтоватая кожа Липау прозавела: "Сегодня вы бессмертны, но погибнете, когда планета разрушится. Лет через 200 вы и гореть, и умрёте. Вы этого добеваетесь". Миледи Шарлотта вздохнула: "Многие из наших арий на какое-то время. Недавно вот Вертер де Гёtte бросился вниз со скалы. Да? Вертер? Мрачный Вертер вздохнул, подтвердив тем самым ее слова, продолжая угрюмо прихлебывать ром. «Но я говорю о постоянной смерти, смерти без воскрешения!» В голосе Ли Пауза звенела патетика. «Вы должны понять, вы умные!» «Я не умна!» — оскорбленно фыркнула госпожа Кристия. «Как скажете!» Не задерживаясь на этом пункте, продолжал Липау: Вы хотите умереть навсегда, госпожа Кристия? Я никогда серьёзно не задумывалась над этим. Полагаю, нет. Но это не составит никакой разницы, не так ли? Для кого? Для меня, если я буду мертва? Липау нахмурился. Будет лучше, если мы умрём. Мы бесполезные пожиратели лотоса. раздался дребежащий монотонный голос Вертера да Гьотта из дальнего угла зала он с отвращением уставился на своё отражение в зеркальном полу